30-летняя Вероника, происходившая из богатой бордовской семьи, двигалась по жизни схожим с и с путем. Они обе учились в самых престижных частных школах, обе поступили в университет имени Монтаске, частенько сталкивались в туалете самых модных ночных клубов города. Подругами они не стали, но и особенной вражды между ними не возникало. Теперь их пути регулярно пересекались на профессиональном поприще.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 Она издавно положила на нее глаз, заприметив в витрине бутика на бульваре Жоржа Клемансо. Охренеть можно, пробормотала Вероника. Она увидела тело. Анаис была ей благодарна за эту кретинскую фразу, как нельзя лучше выразившую жуть ситуации. Значит, Вероника испытывает те же чувства, что и она, ужас и возбуждение одновременно. Случилось то, чем обе так мечтали, мечтали, преодолевая страх. Громкое дело об Преступник-маньяк. Все их ровесницы и коллеги по профессии выросли на молчании ягнят и жаждали выступить в роли Кларисы Старлинг. — Что-нибудь можешь сказать о причине смерти? — спросила она из эксперта. Лонго неопределенно развел руками. — видимых их на те или нет. Может, он задохнулся, когда на него напяли бычью голову. Может, его зарезали или отравили надо ждать результатов вскрытии таксиологического анализа я и передоз не исключаю почему он наклонился и приподнял левую руку жертв задубевшие вены на локтевом сгибе были испещелены шрамами припухлостями синяками нарик домоз гостей до ходяга при жизни имею в виду истощение общей антисантария обилие старых незаречных ран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 Выбравшись на поверхность, она скинула бахилый колпак. ироника Руа заговорила было, следуя раз навсегда заведенной процедуре, официально поручаю тебе принять к производству, пришлешь бумаги мне на работу. Заместитель прокурора обиделся. Я начала его спрашивать, по каким направлениям она есть намерена вести расследование. Да и отвечала машинально, перечисляя рутинные мероприятия, а про себя продолжая размышлять о профиле убийцы. Он хорошо знает эту местность. Наверняка знакомому график маневрирования поездов. Может быть, железнодорожник? Как бы там ни было, к преступлению он готовился заранее готовился тщательно. Внезапно у нее перед глазами сама собой нарисовалась картина. Вот убийца тащит на спине коричневый пластиковый мешок с телом, пробирается сквозь туман, сгибаясь под тяжестью ноши. Она прикинула. Тело плюс бычья голова в месяц должны весить больше ста килограммов. Значит, убийца должен быть физически очень сильным человеком. и он принес голову заранее. А тогда ему пришлось проделать путь от машины до ремонтной ямы дважды, где он припарковался на стоянке. Что-что? Я спрашиваю, набрала ли ты уж следственную группу, — повторила Вероника Руа. Вот она, моя группа. К ним неуклюжей походкой, спотыкаясь на насыпи, приближался лекос послушно нацепивший поверх одежды обязательно флорицирующий жилет. Зампрокурора обратила на нее удивленный взгляд своих светлых глаз под изогнутой дугой бровями. «Вообще-то она довольно смазливая», — была вынуждена признать Анаис. Из. «Извини, сыр волос», — улыбнулся она. «Позволь представить тебе лейтенанта Эрвелля Коза, моего ближайшего помощника и заместителя». Мы с ним сегодня одним на дежурстве. Состав группы утвердим через час. Под жилетом на лекозе было черное кашемировое пальто. В обильно смоченных гелем волосах, тоже черных, поблескивали дочевые капли. Изо рта с чувственными губами вырывались облачка пара. От всего его облика веяло таким неотразимым обаянием, что Вероника вруачивает заметно на приглас, словно в глухую защиту. Она из улыбнулась. «Скорее всего, зампрокурор живет одна, как она сама. Больному легко обнаружить признаки собственной болезни у другого человека». Она изложила лекозу краткую версию событий и тут же перешла на командный тон. Но сей раз она не шутила. «Первое, надо установить личный жертвы, затем изучить круг его общения». «Ты думаешь, убийцы и жертвы знали друг друга?» — вмешалась Вероника Руа. «Я ничего не думаю. Сначала надо выяснить, кто убит. Затем начнем разматывать его связи. От самых близких до самых отдаленных. Закадычные дружки и шапшные знакомые». Она и снова повернулась к лейтенанту. «Позвони остальным. Просмотрите все записи с видеокамер вокзала. И не только за последние сутки». Затем махнул рукой в сторону автомобильной стоянки. «Маловероятно, что наш клиент шел через залы вокзала. Он явно вышел на пути с служебной стоянки». Займись видеозаписями. Выпиши номерные знаки всех машин, которые стояли здесь в последние дни. Установи владельцев, допроси да каждого. Начальников, охранников, технический персонал. и Пусть напрягут и извилины, но вспомнят, если видели хоть что-то подозрительное. Когда начинать? Уже начали. Три часа ночи, поднимай всех с постель. Обыщите старые ремонтные мастерские. Там всегда ночуют кивнуть бомжи. Может, они что-то видели? Да, кстати, насчет машиниста. Какого машиниста? Который нашел тело. Протокол его допроса должен лежать у меня на столе завтра утром. Кроме того, мне понадобятся все без исключения здесь, на вокзале. Прямо сейчас. Прочешем территорию по периметру. Опросим местных. Так воскресенье же. А ты что, хочешь ждать понедельника? Привлеки, ребята из антикриминальной бригады и служащих муниципалитета. Лекос молча записывал инструкции в отцаревший блокнот. «Еще мне нужен кто кто разбирается в крупном рогатом скоте». Помощник поднял на нее непонимающие глаза. «Ну, это бычья глава, откуда взялась, да или нет? Свяжись с жандармерией Аквитани, ланты страны Басков. Зачем так далеко-то? Затем, что двойцовый бойцовый бык, Торо Браво. А ты откуда знаешь?» «Знаю. Ближайшая ферма находится вблизи Мон-де-Марсана. Дальше надо ехать в Дакс».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 Она просто выбивала у нее почву из-под ног. «Подождем, пока никакой огласки. Если нам хоть чуть-чуть повезет, этот парень и в самом деле кажется бомжом. Не въезжаю. Его никто не станет искать, и можно потянуть с объявлением о его гибели, скажем, сутки. Даже и после этого обычай голове Нигугу, просто бездомный бродяга, умерший от переохлаждения. Все, темы закрыты. А если это не бродяга, нам по-любому необходимо время» чтобы начать расследование без лишней шумихи. Лекосский, в ком попрощался с женщинами, и исчез в тумане. В другое время и при других обстоятельствах он непременно испытал на них свое обаяние. Но сейчас уже понял, что дело действительно не терпит отлагательства. Так что в ближайшие часы придется забыть о сне и еде, о семье и вообще обо всем, что не имеет отношения к расследованию. Анаис повернулась к офицеру из антикриминальной бригады, который все это время держался в отдалении, но из-за их разговора не пропустил ни слова. — Найдите мне координатора бригады криминалистов. — Думаешь, это начало серии? — тихим голосом спросила зампрокурора. В ее тоне еще прорывались двоякие чувства. Страстное желание и отвращение. Анаис улыбнулась. — Пока рано делать выводы, моя дорогая.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 не хуже выдержанных бордовских вин и пилатовых дюн. «Кроме того, я прочешу базу данных по стране», — продолжала Анаис. «Надо выяснить, не совершались ли уже преступления со сходным почерком в Аквитании или в других регионах». Анаис болтала, что в голову взбредет, лишь бы произвести впечатление соперницу. Единственной общенациональной базой данных, содержащих сведения о преступлениях, совершенных на территории Франции,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 «Ну да, 31 первая лаборатория. Как вам удалось так быстро до нас добраться? Повезло, если можно так выразиться». Мужчина широко улыбнулся. У него были белоснежные зубы, особенно заметно выделявшиеся на фоне матовой кожи. Возраст лет тридцать. Он выглядел диковатый до ужаса сексуально. Нас прислали в Бордо по совсем другому поводу. Загрязнение на промышленном предприятии Лормона. Она из кое-что слышала в этом деле. Подозревали бывшего сотрудника этой лавочки. В действительности крупного химического объединения, который якобы из мести нарочно допустил нарушение некоторых технологических процессов. и зампрокурора представились. Криминалист сдернул перчатки и пожал обеим женщинам руки. «Как улов?» — спросила она, и стараясь, чтобы голос звучал бесстрастно. «Почти нулевой. Мокро очень». Тело почти десять часов мариновалось в воде. В таких условиях надежды на попиллярные метки почти никакой. «На что, простите?» Анаис повернулась зампрокурору, гордой, что может продемонстрировать собственную подковность. «На отпечатки пальцев». Вероника Руана дула губы. «Фрагментов органики тоже не нашли. Равно, к и биологические жидкости», — отчитывался Димун. «Ни крови, ни спермы, ничего. Дождь, будь он проклят». А «Пока уверен только в одном». Преступление совершено не здесь. Убийца просто бросил сюда тело. Убил оно в другом месте. Сможете прислать мне отчеты, результаты, анализов побыстрее? Конечно. Но прямо здесь все сделаем, в какой-нибудь частной лаборатории. Если у меня возникнут на вопрос, я вам позвоню. Никаких проблем. Мужчина записал номер своего мобильного на обороте визитки. А я вам дам свой, сказала Анаис, вырывая страничку из блокнота. Звонить можно...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 Очевидно, пригнали, чтобы поднять с одной ямы тело и огромную голову. топы своим провожатым, она на миг обернулась и бросила взгляд через плечо. Зампрокурора о чем-то дружелюбно болтала с криминалистом. Они отошли подальше от ограждения и закурили. Вероника Руа кудахтала курицы. Она из злобы запахнула на груди арабскую куфию, которую носила вместо шарфа.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 Она из не представляла никакой проблемы. До полицейского участка она могла добраться с закрытыми глазами. Выслушав довольно путанное объяснение начальника охраны, он поведал, что прошлой ночью недалеко от места обнаружения трупа подобрали странного вида мужчину, одетого как ковбой, с полной потерей памяти. Она дала еще несколько распоряжений села в машину. Свернув с набережной на бульвар Виктора Гюго, Она покатила в сторону собора Андрея первозванную. Возбуждение спало, и на нее навалилась усталость. Справится ли она с этим делом? Если вообще его у нее не отберут? Не пройдет и пары часов, как новость распространится в высших городских сферах. Префект, мэр, депутаты все начнут названивать старшему комиссару Жан-Пьеру «Диверса». Труп с бычьей головой в столице и вина — это вам не шуточки? Все придут к единому мнению. Дело должно быть раскрыто как можно раньше. И первый вопрос, который возник у каждого. А кому она поручена? Сколько лет руководителю следственной группы? Какой у него опыт? Ах, у нее! И как же ее зовут? И тогда неизбежно всплывет скандал, связанный с ее отцом. Эта история прилипла к ней намертво, не хуже родимого пятна. Станет ли диверса ее защищать? Нет. Не станет. Они едва знакомы. Он знает о ней то же, что и все. Молодая сотрудница судебной полиции с блестящим образованием и ярко выраженными способностями, рассорившаяся с собственным отцом. Ну и что? Для успеха следствие все это не имеет никакого значения. Здесь нужен опыт старой полицейской щейки. Она попробовала успокоиться, внушая себе, что имеет право пытаться раскрыть дело по горячим следам.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 Как же она облажалась, торопя всучить ему номер своего телефона, но ну, не дур сама себя выставила на посмеш. И как наяву послышался ехидный смех Вероники Руа у нее за спиной. Она притормозила на красный сигнал светофора, огненным шаром светивший в переливчатой маре, затем, не дожидаясь, пока желтый приключится на зеленый, рванула с места. На крышу машины она заранее установила мигалку. Но сирена включать не стала. Синий маячок в мутной сумеречной мгле. из попыталась мысленно сосредоточиться на расследовании, но у нее ничего не получалось. Ее душил гнев. Гнев на саму себя. Но почему она как ненормальная? Кидается на каждого мужика. Вечная неудовлетворенность. Вечное желание понравиться. Как можно быть такой одержимой? Наверное, одиночество перешло у нее в патологию, отсюда сверхчувствительность ко всему, что касается любви. При виде влюбленных парочек на улице у нее сжималось горло. Если в кино герои целовались, у нее из глаз текли слезы. Известие о том, что кто-нибудь из знакомых девиц уходит замуж, заставляло ее вскрывать упаковку лексомила, и было невыносимо смотреть на чужую любовь. Сердце превратилось в сплошной нарыв, реагирующий острой болью на малейшее прикосновение. Она знала, как называется эта болезнь. Невроз. Знала также, что ей нужен, чтобы исцелиться психоаналитик. Беда лишь в том, что с ранней юности она уже посетила легион психоаналитиков с нулевым результатом.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 Выключив радио, она проглотила таблетку ликсамила. достала iPod, надела наушники. Пока действует транквилизатор, немного музыки не повредит. Прилили звуки композиции. Подняться, Габриэль. Грустная песенка начала двухтысячных, написанная под влиянием сэмпла Баба Дилана. В памяти одно с другим всплывали воспоминания. Чудо-препарат меж тем вел бой со страхом и одерживал победу. Она не всегда была такой нервной, неравновешенной, склонной к депрессии. Когда-то она являлась вообразец решительной, чрезвычайно привлекательной девушки. Уверенность в своем положении, в своем обаянии, в своем будущем. Отец крупный, специалист по виноделью, с которым гонялись производители самых знаменитых марок бордовских вин. Особняк в Медоке. Отличная учеба в лицее Тиволи. Аттестат зрелости в 17 лет. 18 студентка юридического факультета. Жизненная программа. Получить магистрскую степень по юриспруденции. Затем, следуя примеру отца, второе высшее по специальности научной виноделии, после чего сделать карьеру в области правовой защиты наделов, Не программа, а конфетка. До 20 лет она и с Йоту не отступила от задуманного плана. создавала себе койки и послабления. Это молодость, и каждый должен перевеситься. Она была желанной гостьей не только на чопорных балах, устраиваемых лучшими бордовскими семействами для своих сынков и дочек, но и на менее формальных вечеринках, проходивших, впрочем, в той же компании, участники, которые накачивались самыми изысканными винами. Благо, далеко ходить не надо. Достаточно спуститься в родительский погреб. Она нередко возвращалась домой уже под утро, после посещения очередного ночного клуба, вип-зал,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 которую они раз в неделю навещали в психушке, в среднем в тарьяке. У Анаис от этих посещений сохранились лишь самые смутные воспоминания. Она собирает лютики, а попрогуливается под руку с молчаливой женщины, так и вы не признавшей. Она умерла, когда девочке исполнилось 8 лет. Рассудок не так и не вернулся. После этого картина идеальной семьи полностью восстановилась. Отец много работал и параллельно занимался воспитанием обожаемой дочери, которая оплатила ему безусловным послушанием. Они представляли собой нечто вроде супружской пары, хотя, насколько она помнила, в их отношениях не было абсолютно ничего обидного или ущемляющего ее свободу. Тем более ничего нездорового. Папочка хотела одного, чтобы она была счастлива, а счастье он понимал как соответствие общепринятой норме. «Иначе, — говорят, — дочь должна быть отличницей и чемпионкой по верховой езде».